Когда нужен антибиотик? Этот вопрос сложный, и я не считаю, что на него можно ответить в рамках этой или какой-либо другой научно-популярной книги. Всё-таки необходимость в антибиотике определяет врач, и он же его назначает. Как многие из вас знают, за границей вовсе невозможно получить антибиотик без рецепта доктора. И это хорошая мера против угрожающей нам антибиотикорезистентности. То есть нечувствительность и бактерий к антибиотикам. Потому что когда человек может пойти в аптеку и самостоятельно купить себе антибиотик, потому что ему кажется, что пора, это, конечно, не дело. Но проблема состоит ещё и в том, что в России, как и во всём мире, сохраняется тенденция к избыточному назначению антибиотиков докторами. При детальном анализе Оказывается, что более 50% всех назначений антибиотиков являются необоснованными. Это по данным из США, но картина примерно одинакова во всех странах. Ещё первый открыватель антибиотика пенициллина, Александр Флеминг, получая свою Нобелевскую премию, предупреждал о том, что бактерии вскоре станут устойчивыми к этому лекарству. Но никто в тот момент не воспринял предупреждение всерьёз. так как среди медиков царила эйфория, ведь, наконец, стало возможным лечить от того, что раньше почти всегда приводило к летальному исходу. Бактериальная пневмония, например. В последующие годы антибиотики назначались очень активно, и доктора радовались такому мощному оружию против болезней в своих руках. Кроме того, активно создавались новые и новые классы и виды антибиотиков. Сейчас ситуация изменилась. И последний принципиально новый антибиотик был создан довольно давно. Кроме того, мы понимаем, что и это не выход, ведь пройдёт несколько лет, и бактерии справятся и с новым антибиотиком. Просто потому, что у них есть такая способность, а не потому, что учёные-фармакологи плохо стараются или фармкомпании устроили заговор. Была проделана и большая работа в плане изучения инфекционных заболеваний. их течение причин, прогноза. Данные многочисленных исследований, в которых наблюдали за пациентами в момент заболевания и анализировали отдалённые последствия, брали различные анализы и считали длительность заболевания и многое другое, позволили создать именно те рекомендации, которые существуют в данный момент. Суть сводится к тому, что чаще всего и дети, и взрослые заболевают вирусными инфекциями, которые проходят сами. Антибиотики требуются только при бактериальных инфекциях. При этом бактериальные инфекции определяются не как что-то я никак не выздоравливаю, что-то ребёнок долго кашляет, а по совокупности признаков. Взвешенное решение о необходимости антибиотиков это всегда сочетание грамотной оценки состояния ребёнка и данных осмотра с результатами анализов и дополнительных методов диагностики. Например, рентгенографии. Я бы рада назвать вам точные показания к антибиотикам, по которым вы могли бы ориентироваться сами, но увы их нет. Это всегда испытание для клинического мышления врача, если он, конечно, хочет принять решение, обоснованное современной медициной и наилучшее для пациента, а не просто перестраховаться. Пожалуй, единственным показанием для антибиотиков, которое видно родителям невооружённым глазом, является менингококковая инфекция. При ней появляется характерная сыпь. Но это заболевание требует обязательного лечения в стационаре и немедленно, поэтому не подходит к нашему обсуждению. Симптомы бактериальной инфекции могут быть абсолютно такими же, как и вирусной: насморк, кашель, боль в горле, повышение температуры тела. Отличие в том, что они сопровождаются более тяжёлым состоянием. В случае детей это вялость, сонливость, отказ от любимых занятий. Обычно течение вирусной инфекции родители характеризуют как «скачет как конь с температурой 39». При бактериальной ребенок будет лежать и при меньших цифрах на термометре. Однако, увидев это, не спешите хвататься за антибиотик, который, конечно же, есть дома у каждого. Ведь и некоторые вирусные инфекции сопровождаются сильной интоксикацией, что сказывается на состоянии малыша. Далее нам в помощь общий анализ крови. Кроме совсем вопиющих случаев, я не вижу смысла давать его, как только малыш заболел, потому что ряд вирусных инфекций в первые дни болезни вызывают мощные изменения в крови, которые напоминают бактериальную инфекцию. Разница в том, что на третий-четвёртый день состояние улучшается, и показатели анализов тоже. А при бактериальной инфекции как раз наоборот. На самом деле, в западных рекомендациях не фигурирует постоянная сдача анализов крови, которая так популярна у нас. На это единственный выход с одной стороны для докторов, чтобы доказать родителям, жаждущим лечения, что с антибиотиком пока можно подождать, а дальше может быть, он и вовсе не понадобится. С другой стороны, для родителей, когда педиатр назначает антибиотик на каждый случай ОРВИ, чтобы подтвердить свои догадки, что необходимости в нём в данный момент нет. Есть ряд состояний с выраженными местными симптомами: острый средний отит, бактериальный синусит, стрептококовый тонзиллит, когда изменения в анализе крови могут и не быть выраженными. Но результаты осмотра И анализ течения болезни дают основания для назначения антибиотика. Подробнее об этих состояниях мы будем говорить в разделе Болезненные состояния. Но нужно чётко понимать, что далеко не в каждый случай зелёных соплей или боли в ухе, горле это те самые случаи, требующие антибиотиков. В целом ребёнку даже в детсадовском возрасте В период самых частых болезней антибиотики требуется максимум 1-2 раза в год. И то не всем. Некоторые вполне успешно проводят детство без антибиотиков. Если доктор назначает малышу антибиотики на каждый случай простуды, очень рекомендую найти другого доктора. Как бы не этично это ни звучало, здоровье дороже, согласитесь. Почему же складывается такая ситуация и почему антибиотики назначают направо и налево? Я упоминала, что на протяжении десятилетий после изобретения антибиотиков врачи очень на них полагались и привыкли считать лекарством от всех инфекционных болезней. И пациенты, кстати, тоже. Многие люди живут с уверенностью, что помогает им и их детям только антибиотик. Это, конечно, неверно. Такая ситуация возможна только у людей с иммунно-дефицитами. Это тяжелое заболевание, не имеющее отношения к частым ОРВИ. или у пациентов с тяжёлыми неврологическими осложнениями, каждой инфекции дыхательных путей, у которых заканчивается пневмонией. Информирование пациентов очень важно, так как, согласно исследованиям, недавно проведённым в США, больше половины ненужных назначений антибиотиков врачи делают по настоянию пациентов. К сожалению, бывает быстрее выписать рецепт, чем объяснять пациенту, что антибиотик ему не показан, если уж пациент уверен в обратном. Это верно, конечно, и для нашей страны. Просто подобные исследования у нас никто не проводил. Я знаю множество случаев, когда доктор, осматривая ребёнка, не находил показаний для антибиотиков, и родители оставались недовольны этим решением. И, естественно, находили другого педиатра, который выписывал антибиотик. Уж с этим проблем никаких. В подобных ситуациях всё упирается в то, что от респираторной вирусной инфекции Ребёнок выздоравливает сам, как мы уже обсуждали. По-другому просто не бывает. И с этим выздоровлением можно связать любое событие, которое совпало по времени. Приём лекарств, визит к доктору, какой-нибудь проведённый шаманом ритуал и тому подобное. Множество раз в моей практике происходило вот что: малыш долго лихорадил, результаты анализов были не очень, улучшение что-то никак не наступало. и мы с его родителями уже держали на готове антибиотик. Но ситуация не была критической, поэтому я предлагала подождать до завтра. И вот на следующий день температура снижалась, ребёнок требовал играть, и все выдыхали. Родители понимали, что малыш поправился сам. Учитывая, что он лечился у меня, противовирусные он тоже, конечно, не получал. И выздороветь самому возможно, даже если лихорадка длится дольше трёх дней. и вообще болезнь протекает не очень легко. У многих семей такого опыта нет, и они убеждены, что без лекарств никак не обойтись. Если бы в описанном мной случае мы начали приём антибактериального препарата накануне, естественно, все были бы уверены, что улучшению способствовал именно он. Ну и доктор, конечно. Непридуманная фраза от реального стационарного доктора с 30-летним стажем. И я всю жизнь лечу розеолу, вирусная инфекция, вызванная вирусом герпеса шестого типа, антибиотиком, и все выздоравливают. Но и какие здесь могут быть возражения? Конечно, выздоравливают. Только вот малыши прекрасно выздоровели бы от этого заболевания за 4-5 дней и без антибиотика. Им просто не оставляют шанса те, кто всю жизнь так делал. Стоит сказать, что доктора, конечно, назначают ненужные антибиотики совсем не со зла. Кто-то действительно верит в их необходимость. Кто-то перестраховывается на случай ухудшения состояния. Такое ведь теоретически возможно. И я не могу осуждать за это коллег, учитывая, как любят писать жалобы на педиатров, особенно за неназначенное лечение. Хотя в большинстве случаев это верная тактика. И как не любит с ними разбираться начальство. просто наказывая того, на кого пожаловались. В этом случае, конечно, в проигрыше все. И доктора, которые пытались лечить правильно, и пациенты, которые мы из-за каких-то жалобщиков приходится получать целый список назначений на всякий случай. Но выхода из этой ситуации я лично пока не вижу. Но очень-очень нужно, чтобы не только врачи, но и пациенты были настроены правильно в отношении антибактериальной терапии. Только так мы добьёмся успеха. Ведь уже сейчас, по информации американского центра по контролю и профилактике заболеваний CDC, примерно 2 млн американцев ежегодно заражаются бактериями, резистентными к антибиотикам, и 23 тысячи умирают именно из-за этого, а значительно больше умирает от других состояний, например, онкологии, хронических болезней. на которые наслоились эти нечувствительные к антибиотикам бактериальные инфекции. И если всё будет продолжаться в том же духе, в ближайшие десятилетия мы останемся без эффективных антибиотиков. Наши дети и внуки снова станут беззащитными перед бактериями, как это было с нашими предками до величайшего открытия Александра Флеминга.